Глава 70. Доехали без происшествий. Никакой слежки, никаких странных людей. Но Хабаров, наученный горьким опытом, сначала проверил подъезд до самого чердака, открыл дверь и лишь потом быстро завел семью в квартиру. Настюшка заснула, Маша на кухне звенела посудой, заваривала чай. Стас курил, глядя в окно, на тихий безлюдный двор. «Пойдем, готово. Может, поговорим?» Устроились на табуретках. «Что вообще случилось? Я так и не поняла. Где Саша?» «Ты не знаешь?» Меньше всего ему хотелось сообщать плохую новость. «Как вас вообще похитили?» Маша вздохнула. «Все так быстро произошло. Мы ехали, потом вроде колесо лопнуло. По крайней мере, звук такой был, громкий. Саша остановился, крикнул, чтобы мы не выходили, и побежал куда-то. Потом... Она передернула плечами, как от озноба. Появился человек в маске. За волосы меня выволок и потащил к большому черному джипу. Второй Настюшку тащил. Закинули на заднее сиденье зажали с двух сторон, и машина понеслась куда-то. — Все. Потом привезли на этот пустырь. — А там ты. Что с Сашей? Убили его. Она зажала рот рукой. Застрелили. Защитить вас пытался. Я пистолет ему дал. Он завалил одного, но там люди серьезные. Жаль парня. Похоронить надо по-человечески. Жена плакала. Это точно? Может, он жив? Ранен? Точно. Мне знакомый из милиции звонил. Он, кстати, и предупредил о том, что вас забрали. Не знаю я об этом. Обязан ему буду до конца жизни за это. Мне жаль. Хабаров погладил Машу по голове. Так вышло. Прости меня. Куда ты нас втравил? У нее началась истерика, отпускал шок. Убийцы, похитители, бандиты, стрелки, пустыри. Нас могли убить. Настюшку, меня. Сашу убили. Зарыдала в голос. Что он кому сделал? Просто хороший маленький человек, добрый, никогда мухи не обидел. Застрелили посреди дороги. Как? Как? Из-за нас. Из-за тебя. Я наказал тех, кто это сделал. Стас разглядывал квадратики линолеума. Больше они никого не обидят. И что? Тебе стало легче от этих страшных убийств? от того, что сегодня десяток жён не дождутся мужей, а дети отцов? Воскресил Сашу или избавил дочь от травмы на всю жизнь? Нет, ты просто всех убил. Махал кулаками после драки и привнёс в мир ещё больше горя. Радуешься? Как ей объяснить, что да, да, да и да, он радуется, что она сейчас здесь, с ним? а дочь спит в соседней комнате и никто никакой зверь их не насилует не пилит на части как несчастную дочь трофимова и не пакует в мешки которые никогда никто не найдет кроме бродячих собак привлеченных запахом крови если будет нужно он убьет не десять 10, сто человек двести будет убивать до тех пор пока не иссякнут силы или не воцарится над ними мир и покой потому что они Все, что имеет для него ценность в этой жизни. Слезы жены капали в остывающий чай. Стас клевал носом, за окном сгущались ранние сумерки. И все казалось спокойным. На улице совсем стемнело. Яркими желтыми прямоугольниками горели окна напротив. Соседи сверху топали и ругались, отчего маленькая люстра качалась из стороны в сторону. Маша, подперев подбородок, смотрела в чашку. Истерика опустошила жену. Хабаров бережно взял ее под локоть, отвел в комнату и уложил рядом с Настюшкой. Идиллию нарушил громкий стук в дверь. Маша вскинулась. Хабаров сделал знак молчать. Сам подошел, вытаскивая пистолет. На удивление или страх не осталось сил. Напади сейчас в завод кавказцев, Он будет равнодушно резать и колоть, пока не победит или не убьют. — Кто? — Откройте им, милиция! Судя по шуршанию, за дверью стояло несколько человек. — Открывайте! — Не вызывал! — Покажите! Договорить не дали. Дверь, снесенная тараном, пролетела в сантиметре от лица ошарашенного Хабарова. В глазах заребила от пятнистости. Не успев осознать происходящее, он оказался прижат к полу, в момент почувствовал на запястьях холодную сталь наручников. Хабаров Станислав Итальевич, вы задержаны по подозрению в девяти убийствах, перестрелке, незаконном ношении оружия, причинении тяжкого вреда здоровью, сговоре, с целью убийства. Короче, покуйте, надоело перечислять. Высокий широкоплечий человек с усталыми серыми глазами махнул рукой. «Все, зверюга!» Он сильно пнул Стаса в бок. Отбегался. Задержанного тут же подняли и потащили на улицу. Хабаров не мог обернуться, но слышал, как Маша что-то горячо доказывает. Кажется, плакала дочка. Его бросили в УАЗ, напоследок хорошенько саданов по зубам прикладом автомата.